Москва. Измайловский парк. Клуб «Ящерица» 22.00. За столиком сидели Яна, Кортес и Артем. Со стороны казалось, что они ведут неспешную беседу. В Ягуаре возле клуба по-прежнему дежурили гвардейцы. Чуды, возглавляемые мастером войны магом Францем де Гил. Они осуществляли наружное наблюдение за клубом, как и договаривались с комиссаром Великого дома Найф Сантьягой. Чуды и навы объединились в борьбе против Вестника. Понимаешь, Артем, мы наемники тайного города. Зачем тебе это нужно, Кортес? И я не зачем. Все из-за денег. Не совсем так. Сейчас в тайном городе существует равновесие сил. Если оно нарушится, то пострадают не только нелюди, но и люди, понимаешь? А Вестник хочет лишить все дома магической силы и завладеть миром. Он маньяк. Этого нельзя допустить. Ну а если я не захочу играть в эти игры? Сейчас тебя прикрывают навы. Если ты откажешься работать с ними, то станешь беззащитен, тебя растерзают. Красные шапки. То есть выбора у меня нет. В рюкзаке, который ты где-то спрятал, находится наше последнее задание. Контракт оказался гораздо сложнее, чем мы предполагали, но это наши проблемы. Кардес, ты же понимаешь, что таскать с собой рюкзак, в котором лежит источник энергии, помнится, когда я вез тебя раненого, ты назвал его э, карфагенским амулетом. Угу. Слишком опасно. Я положил его в ячейку в камере хранения на вокзале. Предусмотрительно, ничего не скажешь. Музыка стихла, и в клубе наступила оглушительная тишина. Все взоры устремились на эстраду, в центре которой появилось нечто, накрытое алым покрывалом. Любимые, изюминка сегодняшнего вечера, гвоздь сезона, впервые за тысячу лет, танец Феникса. Он театральным жестом сдернул покрывало и перед публикой предстал Унылый, грязно-бурого цвета птеродактиль с желтым, словно откурива клювом. По залу прокатился шепоток. Птеродактиль обвел клуб круглым, подернутым мутной пленкой глазом и, вытянув тощую шею, хрипло-каркнул. <связать> Публика благосклонно похлопала. «Последний на земле Феникс» словленный на днях в Марьиной роще! Сгорит и возродится из пепла на ваших глазах! Время приближается! Не пропустите ни мгновенья!» Птеродактиль снова каркнул и подпрыгнул на своем насесте. Свет стал медленно гаснуть. «Вы станете свидетелями события, которое не повторится еще тысячу лет! Целую тысячу лет! Заказывайте шампанское!» Клуб погрузился в полумрак. Никто не смел нарушить невероятную для этого заведения тишину. Птеродактиль всхлипнул и испуганно огляделся. Вокруг насеста замелькали маленькие огненные всполохи. Огонь разгорался и сжимался вокруг бьющей крыльями птицы. О, Боже! Пламя взметнулось до самого потолка. Брызнули искры, причудливые огненные вихри пролетели по клубу. Артем отшатнулся. Огонь плясал вокруг, обжигая зрителей горячим дыханием. Птеродактиль отчаянно каркнул, скинул вверх ободранные крылья, как бы вбирая в себя бушующее пламя, закричал из последних сил и обратился в прах. Там, где он только что сидел, распустился пылающий огненный цветок. <связывая> <связывая> и словно повинуясь этому зову, из центра ослепительного цветка вырвалась прекрасная, гордая птица с тонким золотым клювом, задорным хохолком на голове и ярко-алым оперением. Потолок распахнулся, открывая ночное небо. Феникс взмахнул крыльями, гардериво крикнул и устремился к звездам. «Словно не было этой тысячи лет, он молод, полон сил и счастья. Он перешагнул через время и вновь играет среди звезд. Приходите через тысячу лет!» «Артем, закрой один глаз и посмотри на происходящее вот через это стеклышко». Господи, у этих людей несколько рук Рога и... Во... Что это такое? Это различитель Позволяет смотреть сквозь морок Через этот своеобразный монокль мы можем видеть, кто человек, а кто нет Вот мы, сидящие за этим столом, люди, а они нет А кто эти за соседним столиком? Хваны Компанейские ребята, но не любят привлекать к себе внимание и почти не снимают морок Их семья входит в великий дом Чуть Что это все? «Магия!» «Не возражайте, господа наемники!» За столик опустился крепкий, светловолосый мужчина в мятом блейзере. Он невозмутимо плеснул себе вина, сделал маленький глоток и обозначил на лице улыбку. «По-моему, нам есть что обсудить!» Мутно-зеленые глаза пришельцы неторопливо по-хозяйски ощупали наемников. Кортес выбил на столе замысловатую дробь, Яна вздохнула и томно отвела глаза – Они явно оценивали ситуацию. Артем огляделся. Хваны с соседнего столика исчезли, и его взгляд то и дело натыкался на широкоплечих, светловолосых мужчин с мутно-зелеными глазами. Братья они, что ли? Вижу, вы пришли не один, барон Мечислав. Верное замечание. У меня есть выгодные предложения, касающиеся вашего последнего контракта. Я готов... Утроить ваш гонорар Я не беру отступные Жаль Тогда мы продолжим переговоры в другом месте Зря вы ввязались в это дело, барон Это не ваша игра Не тебе решать Предпочитаете быть доставленными в Зеленый дом в бессознательном состоянии? Или пойдете сами? Зеленый дом Штаб-квартира Великого дома «Людь», Москва, Лосиный остров, 28 июля, среда, 0049. Окруженные могучими похитителями, наемники проследовали в одно из подсобных помещений клуба и были тщательно обысканы, лишившись практически всего достояния. У Артема отобрали и плеер, и пейджер, и даже карточку Тигратком. Потери кортеса были более значительны. Помимо черной пластиковой карточки на столе оказались пухлый бумажник, малюсенький мобильный телефон, пистолет в поясной кобуре, различитель, два золотых перстня, средних размеров цепь и дорогие часы. Затем наемникам надели на головы плотные черные мешки, долго водили по каким-то коридорам и, наконец, запихнули в автомобиле. Судя по всему, в разные, поскольку Артем всю дорогу терся о каменные плечи похитителей и не слышал ни злобного сопения Кортеса, ни извительного голоса Яны. Мешок сняли только в темнице, которая оказалась небольшая, лишенная окон комната, обставленная очень просто – Мягкий кожаный диван, на который немедленно плюхнулся Кортес резной столик Привинченный к полу всеми четырьмя ножками И небьющееся зеркало, к которому задумчиво подошла Яна Яна, тебя обыскали? Не оставили даже пудреницы А тебя? Кое-что спас В рот ко мне они лезть постеснялись Кортес осторожно выплюнул на ладонь золотой зуб Попытаешься подкупить охрану? Артем... Перед тобой маленький пример технологии тайного города. Как ты, наверное, догадываешься, опытный маг может направлять энергоисточника на создание вещей. Создаваемому предмету можно придать любую нужную форму, но внутри он останется тем, чем его задумывал маг. Вот, например, мой золотой зуб. Лови! И что дальше? Внешний зуб ничем не отличался от обычного протеза. Кортес пробубнил несколько странных слов. И Артём вскрикнул от неожиданности. Зуб растаял, образовав тонкое золотое облачко. «Навский нож, упакованный с уменьшением веса. Дорогая вещь. Холодное оружие надо покупать только у темного двора». Он сделал легкое, едва уловимое движение рукой, и нож исчез. «Значит, те украшения?» «В перстнях — гранаты, в цепи — пистолет». «А в пудренице был Хеклер Кох». Австрийский пистолет-пулемет. Вот уж действительно косметика для профессионалов. К сожалению, люди разбираются в скрытом снаряжении. А они из Великого дома? Да. Зеленый дом, матриархат. То есть всем заправляют бабы. Оборон барон Видный мужчина. Близкий друг королевы. Ну, надеюсь, они нас не убьют? А при чем здесь мы? Амулет-то у тебя. Яна... «Не болтай ерунду». Девушка насмешливо посмотрела на Артема. Тот покраснел и уже хотел ответить как-нибудь остроумно, но не успел. Дверь бесшумно отворилась, и в комнату вошел Мечеслав. Артем сделал шаг назад. Яна медленно, томно улыбнулась, Кортес снова зевнул. Окинув взглядом пленников, вячеслав посторонился и пропустил вперед невысокую, стройную женщину в роскошном темно-синем платье и тонкой, украшенной изумрудами диадемии. У нее было красивое лицо, с плотно сжатыми полными губами и огромными, но очень холодными, ярко-зелеными глазами. Всеслава взглянула на Артема, и две ярко-зеленые молнии пронзили его душу. Волосы на голове зашевелились. Информацию мы вырвем у тебя из головы, Артем. Потом, скорее всего, ты станешь идиотом. К сожалению, мадам королева и мсье барон, мы обязаны передать добычу заказчику. Согласно кодексу, вы можете связаться с ним и попробовать выкупить наш контракт. Пока же вы фактически действуете против него». Мне очень жаль, мадам Королева, но вряд ли им это понравится. Навы не прощают таких выходок. Они не станут ссориться с нами из-за челлов. Возможно. Но все видели, что вы забрали нас из клуба. А у нас амулет. Сантьяго не дурак. Его вашим муроком не обманешь. При упоминании имени комиссара Темного двора бароны королева поморщились. Артём ещё предстояло узнать, что обитатели тайного города делились на две категории – тех, кто не слышал о Сантьяге, и тех, кто его не любил. Учитывая деятельную натуру комиссара, вторых было значительно больше. Ледяные глаза королевы вновь нашли Артёма и с беспощадной жестокостью ворвались в его душу. Артём похолодел. Он был уверен, что слова барона – не пустая угроза, и он не будет церемониться с его головой. Впервые в жизни Артему стало по-настоящему страшно. Кортес взлетел с дивана и, преодолев одним броском расстояния до барона, резко подсек его. Мячеслав мешком рухнул на пол. Яна, которая только что неподвижно стояла у зеркала, резко развернулась и, обхватив руками королеву, вытолкнула ее в коридор, навалившись на опешивших охранников. Бежим!